«У счастливого Романа петух несется», — говорили они, не подозревая еще, что счастье отца недолговечно, а их жизнь тут коротка, как июньская вечерняя зорька. Загорится, окунется земля в ночную тишь, и, гляди, уже утренняя заря занимается. Дико здесь, дядя Тихон, куда более дико, чем на оби и на чулыни. И что только тятю позывала сюда... Отрываясь от своих воспоминаний, принимался вслух размышлять Алешка. Дико-то уж дико. А все-таки были у него, видать, Алексей Душа немалые расчеты. Хотел он взорвать эту дикость и сонный покой коллективным трудом. И получилось бы у них, наверняка получилось. Если б не классовый враг, все бы преодолели коммунары. И нужду, и бездорожье. Как думаешь сам ты? Жили бы? А все-таки, дядя Тихон, ни одну тут коммуну надо. Э, вон как неохватно. От лесов аж темно в глазах. Гляди, возле одной коммуны и другие бы появились. Ну, если не коммуны, то по-теперешнему колхозы. Тятя о многом мечтал. Говорил, что разбогатеем, пароходы пустим, потом железку построим. Далеко смотрел. Понимал, что без техники такой край не возьмешь до конца». «Светлую голову видать на плечах носил». Скобеев помолчал, с болью в голосе воскликнул. «Ах, Алексей, душа, сколько их пало таких вот отважных бойцов за коммуну! Не счесть. Вот и Просковья Тихоновна одними губами прошептала Лёшка, сознавая, что он усиливает боль Скобеева, но говорит то самое, что не сказать нельзя, не имеет права. «И она тоже». Параша, опуская голову, глухо сказал Тихон Иванович и заморгал. Молчание было долгое и тягостное. Скобеев решил не поддаваться скорби, которая уже вторую неделю стискала сердце, сжимала грудь. Он заговорил через силу, вытягивая шею и сглатывая прорвавшиеся наружу рыдания. «И знаешь, Алексей, душа, какой им всем памятник будет по заслугам? Машины!» Чтоб появилось у нас своих машин располным-полно. Чтоб не карабкались мы на таких вот развалюках, как наш котерок, дай бог ему здоровья и долголетия. Одним словом, индустриализация. Алешка встрепенулся. Индустриализация? Да и отец, когда говорил о пароходах на Васюгане, о железке в таежных краях, думал о том же самом. Но, видно, не такая это простая штука индустриализация, не так легко ее осуществить на деле. Давно Алешка приметил, что Скобеев, хотя и старый большевик, и закаленный человек, но, как все люди, чуток их сочувствию и к утешению. Щедро отдавая тепло своей души другим, он и сам нуждался в дружеском участии. И Алешке захотелось поддержать Скобеева, поверить в его мечту. «Будут машины, дядя Тихон?» — воскликнул Лешка. «Нынче, вон, сколько пушнины по рекам Томская, обина собираем. А мы не одни, небось и в других местах такие базы плавают. Будет на что купить?» «Уже ты справедливо говоришь, Алексей Душа. Раз задумано, то будут и машины, и пароходы, и катера, и все прочее остальное. Свои заводы советские начинают машины подавать». Вот что радостно. Лекцию в клубе молодежи я слышал одно, дядь Тихон. Уму непостижимое. Научится в будущем леса корчевать машиной. Зацепит такая машина за пенек, и конец ему. А наши-то коммунары помню, когда землю под пашню расчищали все топориком да стежком да веревкой. Они увлеклись беседой, забыв поглядывать на солнце. А вечер близился, зной ослабел, затих перезвон птичьих голосов. От устья Лосюгана до Белого Яра оказалось далековато. Шли целый день, не обедали, а намека на остановку не было. Еще через часок небо помутнело, и сумерки поползли из прибрежных кустарников. Когда Ильич пришвартовался к берегу, было совсем темно. Причалил прямо к белому яру алексей романович у нижнего бьефа сообщил Еремеевич чалёшки когда ловким маневром руля скобеев поставил по узке, что называется в притирку к бееву